Интересно, если я попрошу их сохранить свое приобретение, это будет равнозначной услугой. идти куда-либо с шиной мне бы не хотелось, но раз я все равно там окажусь, то почему бы нет? Да и что себе то врать? Я в любом случае впишусь за нее. — Лады, пригляжу за ней. Отлично, а ты сейчас спать? Не, что вы, дел по горло. Пару часов сна я, может, и смогу себе выделить, но вдруг именно их-то мне сегодня и не хватит, так что нафиг, помедитирую в машине. Весь день сегодня по городу колесеть придется. Со что? Да вот думаю, что вам с шиной лучше приехать к Хухаясе вместе. Ладно, протянул я вместе, так вместе. Тогда вечером буду часам к 8. Знаешь, если вы будете парой на празднике, то тебе, наверное, лучше вернуться пораньше. Парой. Да, как-то я не сообразил насчет этого. Может, лучше, начал я, но, ну, глянув в просящее лицо Акено, замолчал. Ладно, замнём. Пусть она одна собирается. Вы ведь знаете, как я не люблю всю эту суету с выбором одежды. Нехило он, видать, их опасается. Даже странно, как я умудрился познакомиться с Райданом. Он-то знал о том, где я живу, с самого начала. Да и не заметил я у него предубеждений к Кояма. Они еще и обедают почти каждый день за одним столом. Вот ведь ирония. И с парой все понятно. В этом случае я буду ее... Её если так можно сказать, официальным защитником. Любые поползновения в ее сторону станут наездом в первую очередь на меня. Она как бы и не при делах, чтобы реально задеть ее, надо сначала разделаться со мной. Веди я сейчас разговор с Кентой подумал бы, что он печется о репутации клана. Нет, он любит своих внучек, но проповедует при этом принцип жив и ладно, остальное приложится. А вот Акено трясется над дочерями так Когда же Кагами их мать не трясется. Наверное, не будь ее выросла бы шина из баловной стервы, а Мизуки вообще бы не выросла. Так, я сейчас ее позову, с ней все и обсудите, сказал весело Акено, потянувшись куда-то за пазуху своего кимоно. — Стойте, не надо шины. Давайте сойдемся на том, что я буду здесь к семи. Думаю, ей хватит, чтобы поизгаляться надо мной. М -м, по рукам. Как будто это мне надо. И раз уж мы обо всем договорились, пойду обрадую, выделил он это слово, дочь. Подождите, Акено-сан, остановил я его у двери. Ответьте мне на последний вопрос. Какой у бунья камонтоку? Ну ты хм, и вопросы задаёшь, вздохматил затыло Акено. Не могу я тебе ответить. Не моя эта тайна. А это тайна Наличие родовых способностей нет, а вот какие они конкретно? Да. Хотя тайна сильно сказано, но все же, Син, тебе от этого знания ни тепло, ни холодно. Ты ведь бахиром не управляешь. Так что и смысла нарушать слово нет. Может, если узнаю, захочу научиться. Не трави душу, Синди. Если бы от этого зависела твоя жизнь, я бы пошел на нарушение слова, а так, я просто хорошо, океан сам, я все понимаю. Слово оно такое, кому как не мне понимать. Так что все нормально. Вот и ладно, пойду я, пожалуй. Не забудь, в 7 ты должен быть здесь. Не забуду, тяжко вздохнув, ответил я. До свидания, Кенусан. Тару я увидел сразу, как вошел в больничную палату. Он, сидя в кресле каталки, балансировал на задних более крупных колесах. в том ДТП, который он устроил. Этот придурок умудрился сломать обе ноги. Тебе мало одной аварии? Ты что, подсел на них? Привет, босс. А я вот тут развлекаюсь. Развлекун. Емасито до сих пор в коме валяется, если ты не знал. А мне-то что? Жизнь суровая штука. Его сыну то же самое будешь говорить? Не поверю, что он не станет наводить справки. Эм, вот тебе и эм. Я договорился так, что сегодня тебя выписывают, готовься. Посидишь у отца до полного выздоровления. Думаю, он сможет тебя прикрыть на время. А я как раз разберусь с этой семейкой. Отец сразу целителей позовет. — А это неделя выздоровление максимум. Ты мне нервы-то не тереби. — Значит, будешь сидеть там здоровый. А работа, спросил он жалостливо. — Как ты там, сказал, демонстративно задумался я. А мне-то что? Жизнь суровая штука. Но нельзя же издеваться над больным человеком, босс. Это еще не издевательство, на мотосан. Вот кинул я ему на колени две пухлые папки это издевательство. Но ты это заслужил без ноги. Десять минут Тару знакомился с содержимым папок. Скорость чтения у него была потрясающая, между прочим, быстрее, чем у меня. Сомневаюсь, что он способен мгновенно запоминать страницы книг, как я. Ну это ведь не чтение, прорабатывать то, что запомнил, потом все равно приходится. Насчет компьютерных игр ещё ладно, босс. Мой брат телефон поможет мне на первых порах. Но вот это, потряс он второй папкой, без свободного перемещения никак. Сверхю можешь не спешить, это план на будущее. Без меня там уже на полпути встанешь. Пока наводи справки, готовь основу. Ладно, понял вас. Я справлюсь. А вот по поводу игр я технически представляю себе это, но будет ли это рентабельно? В этом мире нет онлайн-игр. Хотите верьте, хотите нет. Да и вообще игры на уровне начала 21 века моего мира. Я этот мир порой не понимаю, если честно. Будет, уж поверь мне. Почитаешь папку внимательно, сам поймешь. Твое дело, как всегда, организовать и найти того, кто будет этим заниматься. Как всегда, начал он ворчать. Так может, я и мангу на кого-нибудь спихнул? Скидывай. Я вообще не знаю, что ты с ней сам до сих пор возишься. От таких моих слов он аж в ступор впал. Так нечестно, босс. Столько слов о важности и секретности, а тут не знаю, и что? Я хоть раз говорил, чтоб ты сам этим занимался. У, -у, -у хватит выть, а то сюда сейчас люди сбегутся. Я вам это припомню, босс, вот увидите. Давай, давай. Мне даже интересно стало, как ты это провернёшь. Боги, вы только посмотрите на это обиженное нечто. Хорош фыркать тут, как девчонка. Ты с нашей службой охраны знаком? да так, шапочно насторожился он. Выглянув за дверь, я кивком позвал стоящего недалеко мужчину. "Знакомься, Сугисима Цунео, твой новый охранник. Он у нас человек не семейный, так что может охранять тебя днем и ночью". По закону жанра Таро должен был бы начать отнекиваться, но это реальность, а парень не избалованная девица. Понятно, насколько он ну, доступ к информации у него какой. Не стесняясь присутствия обсуждаемого, спросил Тару: "Хм, как как-то не подумал?" взглянул я на мужчину. "Сугишима-сан, вы ведь служили раньше?" "Да." "С такой штукой, как секретность, встречались?" "Нет," Все так же лаконично ответили мне. "Ну что же, это я могу понять. Ну а рискнуть хотите?" Мужчина с удивлением глянул на меня. "Моя фирма, та, в которой вы работаете, И раньше очень быстро развивалось, но очень скоро это развитие может ускориться еще больше. И, соответственно, подобно наверняка многим не по хотя нет, кому могло, тут уже мой, скажем так, на нас обратит, если уже не обратило внимание еще больше народу. И то, как обстоят дела в шадут мору сейчас, меня не устраивает. Грядут перемены, перестановки, преобразования. Вы можете рискнуть и поставить все на меня. Если мы переживем ближайший бум, то не слабо поднимемся. Но и упасть можем очень больно. Раз уж вам выпал шанс перебраться поближе к начальству, вы способны приподняться еще выше, но падение будет, скорее всего, смертельно. Вам выбирать: оставить все как есть и вернуться в контору к другим охранникам, или я даю вам предпоследний уровень допуска, и этот молодой человек не будет от вас скрываться. Правда, и вам придется учитывать новую информацию в деле защиты этого субъекта, махнул я рукой в сторону парня. Что с вами будет, если вы используете услышанное на этой работе не по назначению, вам понятно? Смерть. Лаконично, но верно. Я надеюсь, вы не будете смотреть на мой возраст и считать, что уж вы-то выкрутитесь. Нет. Тогда у вас пара дней на размышление. Потом скажете Тару, что хотите вернуться или не скажете ничего. С этим все понятно. Да. Ну мне этот стиль разговора где-то даже нравится. Как вы понимаете, я не стал тащить сюда первого попавшегося охранника. Я уже неделю навожу справки и подбираю нужных людей для личного пользования. Хорошо бы найти еще человечка, которого можно поставить над преобразованной службой охраны, который, кстати, и реформировать ее сможет, но это чуть позже. Вот и отлично. Тогда принимайся за работу. Есть? сказал Сугисима и вышел в коридор. Думаете, ему можно доверять? спросил Таро. — Хе, его вышмогнули из армии за то, что на военном суде сказал правду. Там его командиры хотели крайним сделать, а он единственный вписался. Если таким людям нельзя доверять, то кому тогда? Всякое, конечно, бывает, но моя чуйка говорит, что ему можно спину подставить. Но ты поначалу все же, понял, босс, доверяй, но проверяй. Молодца. Ладно, лечись без ноги и не подставляйся. Спустившись на первый этаж, пошел на парковку. Водилой у меня был по-прежнему гору. Пока я играл в покер, он отлично, по его словам, выспался и даже поел в ресторане гостиницы. Так что, в отличие от меня, Вася тянул лучился энергией и позитивом. Садясь в машину, достал сигареты. Куда теперь с сан Вот и мне интересно, куда? В офисе я побывал, к Тару заехал, даже с человеком принципа общался. Йомосита Корп была отписана на меня, но из-за своего возраста управлять я там почти не мог, а значит, и слияния с Сидотэмору не было. Просто две фирмы, которыми я владел. Пришлось утрясать некоторые вопросы, зато теперь Танака пусть и временно рулил обеими компаниями. Думаю, за месяц мы поставим на все посты наших людей, и я стану полноправным хоть и не юридически владельцем Емасита Корп. Но вот что делать сейчас? Взгляд на часы подтвердил неприглядную правду жизни: всего три часа дня, и ближайшие четыре делать мне нечего. Точнее, есть что, но этим я могу заняться и в другое время, а сейчас либо вздремнуть, либо все таки готовиться к дню рождения. Именно это я оттягиваю и прячусь за работой. Мне очень не хочется заниматься сейчас примеркой одежды. А если связаться с шиной прямо сейчас, то боюсь, и по магазинам придется пройтись. С другой стороны, я по крайней мере буду уверен, что в этом плане у меня все тип-топ. А то вот будет хохма, если я приду на праздник в костюме тройки, да еще и в том, в котором я был на хрустальном вечере, а девушка заявится в каком-нибудь молодежном прикиде. Это, конечно, не полный крах, совсем нет, но зачем так делать, если можно все устроить как надо. Короче, надо звонить шине. Пока не вспомнил о каких-нибудь делах. Затушив бычок в пепельнице, достал телефон. Вот сейчас и узнаем, куда теперь. Набрав номер шины, приготовился ждать, но не вышло. На связь она вышла практически сразу. Синзи, за мелкий, а ну бегом домой. Это она специально, что ли, меня доводит? Если ей так это было нужно, почему не позвонила сама? Хей, хей, детка, полегче на поворотах, попытавшись вложить в голос усмешку. Я сказала: "Бегом". А я сказал: "Полегче, девушка". В такие моменты я себя и спрашиваю, а нужно ли мне это? Что, по телефону смелый, да? Ты сюда езжай и в глаза мне это скажи. Достало. Шина, детка, у тебя там отец не рядом часом? Дай мне его, пожалуйста. А Кенно Шмыга, будучи дома, держится подальше от телефонов. Это еще зачем? Уже другим тоном спросила Шина. Не заставляй меня звонить твоей матери. Ты что, жаловаться на меня вздумал? Я бедой заделался. Тишина отмороженная девка вести диалог с которой в последнее время становится все труднее и труднее. И если для того, чтобы успокоить тебя, мне надо пожаловаться, я сделаю это. Ну и ну и сволочь же ты мелкий. Не нужно отца. говори зачем звонишь. Нужно синхронизировать наше с тобой одеяние. Так бы сразу и сказал. Ты вообще поняла, что сейчас ляпнула? Я с тобой, между прочим, даже поздороваться не успел. — Подъезжай уже. Я тебя дома жду, сказала шина и нажала отбой. Вон охалка. Давай ко мне, гору, поработаем манекеном. Подъезжая к кварталу Кояма, притормозил Васьютяна. Вон там, у того дома остановись. Если в течение десяти минут никто не подойдет, поеду прямо к себе. Но, по моим прикидкам, охрана подойдет минут через пять. А если выйти из машины, можно и ускорить это время, в чем я и убедился. Буквально через минуту ко мне подошел смутно знакомый мужчина и сообщил, что на меня выписан пропуск на беспрепятственный проезд, надо только машину зарегистрировать. Офигеть, сказал я, забравшись обратно. Теперь точно машину куплю. Давай, Гора, подъезжай к моему дому. Ты, кстати, не против поближе к этому месту перебраться? Ради такой машины я босс где угодно жить готов. Не факт, что у меня будет именно такая машина, но я тебя понял. Когда поеду выбирать тачку, возьму тебя с собой. Похоже, шину предупредили. Да нет, как есть, предупредили. Ждала она меня у калитки моего дома, прислонившись к ней, и взгляд у нее был не предвещающий ничего хорошего. Одежда ее была за косом под школьную форму, популярный уже который год школьный стиль. Можно уже сказать, классика. В данном случае я имел честь наблюдать белую рубашку наружу, плиссированную клетчатую юбку красного цвета, широкий галстук под цвет юбки и черный пиджак, почти плащ. Ах, да, еще черные то ли колготки, то ли чулки, смерть мужикам. И это в 17 лет. В целом ее прикид, как я и ожидал, явно не для домашней возни. Выйдя из машины, ухмыльнулся, глядя на нее. "У тебя взгляд сейчас, как будто я на свидание опоздал. Залась давай". Как я понял, от похода по магазинам мне сегодня не отвертеться выразив таким образом свое ко мне отношение, она молча забралась в машину. Закрыв за ней дверь и обойдя машину я сел с другой стороны. Давай, красотка, рули. Я все эти магазины даже не пытаюсь запомнить. Даже при отсутствии времени мы умудрились посетить четыре магазина. Мерил я только кимоно, много кимоно. И один раз, видимо, шина не удержалась, черные брюки, белую футболку и цепь в качестве пояса. За эти несколько часов я понял, что обычный поход по магазинам это еще ерунда. А вот когда времени в обрез, все становится по-настоящему весело. Количество одежды, что я перемерил, осталось тем же, а вот скорость переодевания сильно увеличилась. Я поначалу пытался мухлевать, затягивая переодевание, но когда рядом с тобой за занавеской стоит вредная девчонка, читающая лекции о скорости, важности и просто сравнительном анализе переодевания мальчиков и девочек, перемежая все это карами небесными, Моя скорость раздевания-одевания как-то сама собой увеличивалась. В итоге она выбрала красное кимоно, черное хаори и белый шарф, при этом не забыв купить все в нескольких экземплярах. Зверь, женщина. Хорошо, что мне на ней не жениться. Сама она, когда мы вернулись, и я сложил дома всю эту кипу одежды, вышла к машине в красной юкате, черных сетчатых перчатках и с белым зонтиком и букетиком белых цветов в волосах. Это, конечно, банально, но выглядишь потрясающе. Прошу, сказал я, открывая перед ней дверь машины. Пфф, это у нее сегодня, похоже, коронная фраза. И вот наконец он, квартал Охаяси. На не такой уж и большой территории квартала, пока мы по ней ехали, нас успели проверить трижды. И каждого проверяющего страховали не обык кто, а два пехотинца, облаченных в средний мобильный пехотный доспех Вормунд 3. И это уже не та японская фигня, виденная мной на хрустальном вечере. Это вполне себе боевой доспех, созданный для войны немцами. И хотя МПД в отличие от машин у них выходит так себе, но конкретно эта модель получилась на загляденье. Вообще самые лучшие мобильные пехотные доспехи делают русские. С боевыми роботами и обычными непехотными, мобильными доспехами у них тоже неплохо, но вот пехота, как ни крути, у них лучшие в мире. МПД единственные военные от Ursus в которой умудряется лидировать всего одна страна, оставив всех остальных за бортом. К чему я это все... А к тому, что выйдя из машины, я был впечатлен. По бокам распахнутых настежь ворот особняка главной семьи клана стояли два тяжелых МПД, прямиком из России. В Японии известный как Рюкоцу, он же драконья кость. В России его называют японец из-за того, что именно сюда ушло больше всего МПД этой модели самой массовой из двадцатой экспортной серии и самая лучшая по мнению всех военных журналов. Основную массу этих доспехов забрала себе императорская армия, ну и частникам кое-что досталось. Посреди среди дороги, ведущей вглубь территории особняка, недалеко от ворот нас, в смысле гостей, встречали хозяева дома: мужчина в синем кимоно и женщина с 12-летней девочкой в розовой и синей цветочной юкате. И если муж с женой Как я понял, вид имели вполне обычный, то сестра Райдо на их фоне выделялась, в частности своими голубыми волосами и глазами, имеющими точно такой же цвет. Но в целом выглядела она очень мило. 12 лет, тихо заметила Шина, первый раз встречает гостей. Женщина по Хаяси Анда, мужчину ты, я думаю, и сам узнал. Судя по лицу девочки, встречать гостей она уже устала. Что и неудивительно, учитывая, что сейчас девять, а стоит она тут с восьми. Пока мы шли к ним, женщина успела шепнуть дочери пару слов. "Долгих лет, Сакурай-сан, Кояма-сан, сан начала девочка, поклонившись. "Приветствую в нашем доме и благодарю, что посетили мой 12 день рождения. Надеюсь, праздник не заставит вас скучать". "Долгих лет", Амитян склонил я голову в поклоне. "Уверен, скучать мне здесь не придется. У хаяси поклонился я мужчине, У сан женщине. Рад видеть друга своего сына на этом празднике, как и внучку Куяма Кентесана. Для нас честь принимать у себя таких гостей, как и для нас быть приглашенными сюда, с полуулыбкой поклонилась Шина. Прошу, повел рукой куда-то в сторону дома глава клана, моя жена проводит вас к другим гостям. Особняк о Хаясе был, если не точной копией, то как минимум очень похож на дом Куяма. Старый, деревянный, традиционный. Проведя меня и Шину через весь дом, Анда вывела нас на огромный двор, где скучали человек 300 гостей. Судя по столам с едой и разным украшательством, праздник будет проходить здесь. "Слушай, все спросить хотел", обратился я к Шине. "Тебе не кажется, что празднование дня рождения маленькой девочки лучше устраивать не так поздно? Или это такая фишка у хозяев, скорее аристократии? Просто еще один повод для приема. А приёмы лучше всего устраивать вечером. Что-то я не замечал подобного, обвел я двор рукой у Кояма. — Ну, это же все таки не правило. В нашей семье принято отмечать праздники в семейном кругу. Ясненько. А меня зачем тогда приглашали? В ответ на меня посмотрели как на идиота. ладно, ладно, глупый вопрос, признаю. Не смотри только на меня так страшно. Пойдем лучше перекусим. Я сегодня только позавтракать и успел. Именинница вернулась лишь примерно через час, бедная девочка. Впрочем, ее тут же утащили такие же мелкие пигалицы. Шину я от себя не отпускал, на что она поначалу шипела, так что пришлось подходить к разным компаниям, на которые она указывала, знакомиться и заводить разговор, после чего подключалась шина, и меня незаметно отстраняли от беседы. О, и этот здесь. Нифига себе предъявы, подумал я, оборачиваясь. кому это? А, ко мне, значит. О, исикавы-тян, вечер добрый. Старая зеленоволосая, знакомая, точнее, не старая, а, ну, вы поняли. Не такой уж он и добрый, раз я тебя встретила, заявила хмурая девушка. Мои соболезнования. Позвольте представить, дочихать да мне на то, с кем ты шляешься. Исикава, что шина в лицо не знает. Все возможно, она, в принципе, и не должна, но я как-то ожидал иного. Полегче на поворотах, Исикава-сан. От того, что вы сейчас скажете, и что ты мне сделаешь, папе своему пожалуешься. Да если бы нет этот праздник, я бы тебе здесь не место для таких голаногиех, как ты. Может, окончиться для вас очень, очень плохо. Ой-ой! И что же может случиться? Твоя дрянь везет начнет? Она мне не нравится, Синди. Хватит с ней миндальничать. Ты бы рот свой прикрыла, тварь. Ну, как скажете, Куяма-сан. О, давно я не видел, чтобы люди так быстро и сильно бледнели. Повторю свои слова при нашей первой встрече, эффектная пауза. Отвали. Следующие 4 секунды мы молчали и смотрели друг на друга, исикаво, как же на рекой, видимо, просто боялась пошевелиться, а тем более что-то произнести. А мы с шиной наслаждались этой картиной. Ну вот моя партнерша на этот вечер встрепенулась и кивнула куда-то в толпу гостей. А вот Кажется, и твой друг нарисовался. Где? О, точно, Райден. Пойдем эту Ахаиси поприветствуем. Это чтобы Сикава не расслаблялась. Райден, пока мы к нему шли, веселил рыжеволосую девушку в юкате, та смеялась на его слова, прикрывая лицо веером. Сам он, как и я, был одет в мужское кимоно, только без хаори. День, тут вечер. Добрый разведчик. Ты где скрывался целый час? Я скрывался. Да я с полчаса только и делаю, что тебя ищу. Это заметно, улыбнулся я рыженькой. Впрочем, тебе даже обвинять сложно. На что получил ответную улыбку. Фудзивара-сан, позвольте представить вам моих друзей: Сакура Синдзи, мой одноклассник, и Коямашина-сан, добрейший души человек, подкармливающий нас готовкой своей матери. Мы поклонились, Причем так получилось, что стандартный поклон шины был глубже моего. По идее, это намекало на то, что я как бы выше ее по положению, а по факту я просто не привыкнут шею. И когда забывался мои поклоны вот как сейчас больше походили на кивок головы. Мне прям даже неудобно стало, ну не кланяться же еще раз. Ребята все сделали вид, что не заметили моей оплошности. знакомьтесь Фудзивара Рэн, прекраснейшая лилия клана Фудзивара. Поклонилась она стандартно, видимо, не захотела обижать шину. Я уж не помню, что в моем мире с Фудзиварами стало. А в этом, после того, как их наконец скинули с пьедестала, на котором они фактически правили всей Японии на протяжении почти 400 лет, род Фудзивара умудрился выбить себе право создать клан. И это после сотни лет войны против половины всей имперской аристократии. Короче, их есть за что уважать. Один из великих кланов, кстати говоря. Рада с вами познакомиться с Акурай-санко, Яма-сан. Вот традиции и вежливость. Неважно, что парень простолюдин, по сравнению с остальными никто, главное парень, а значит, и здороваться с ним нужно первым. Как и мы с вами, Фудзивара-сан, для меня честь познакомиться с потомком Каматари, тем самым, что совершил переворот и взял под контроль императорскую семью. Я ознаменовал эпоху правления рода Фудзивара. Раз уж я вас нашел, пойдемте, познакомлю с одним из старших братьев. Самый старший где-то с отцом шастает, а вот Хикару здесь во дворе организовывает развлечения. Вы не против, Удзивару-сан? Конечно, нет. Мне даже интересно, что там устраивает ваш брат.